ГЛАВА 9 Я и моргнуть не успела, как остались мы с лихом одни. Хмыкнула, засучила рукава и провела ладонями над зелёным хвостом, возвращая ему ноги, а потом наклонилась к его уху и запела протяжно. Я не знала способа быстрее снять наведённый сон. Пленных пытать запрещено, отмахнулся парень, переворачиваясь на бок и откашливаясь. «Спишь себе, спишь, и тут на тебя «Ну ты и заноза!» «Зара, блин! Забава!» — фыркнула я. «Тебе всю память под водой вымыла?» «Сама меня туда засунула, а теперь возмущается!» Я улыбнулась, доставая из кармана пирожок. нака не нуди!» «О!» — обрадовался лихо. «Это ты из чего такая добренькая?» «Ведьма не может быть доброй!» Подпёрла я голову рукой и грустно добавила. «Когда ведьма проявляет доброту...» Вечно какая-то ерунда происходит. Ну не скажи, жуя ответил парень. Вот ежели ведьма своим делом занимается и не лезет куда не следует, то её доброта, направленная на жизнь леса и его жителей, очень даже полезна. Ты мне ещё расскажи, что ведьме делать нужно? Нашёлся учитель, тут же разозлилась я. Потому что как бы ни было противно моей природе признаваться себе в этом, лихо был прав. А ты чего пришла? «Пирожок — это, конечно, хорошо, но меня тут неплохо кормят. Продержусь как-нибудь и без твоих подачек». Лихо сел, опираясь на руки, и только теперь заметил, что хвоста у него больше нет. «О, а вот это уже интересно». Я нахмурилась, раздумывая, не слишком ли далеко зашла моя спонтанная месть магу, прикусила щёку изнутри. «Нельзя мне сейчас раскисать. Нельзя. Ведьма должна руководствоваться только собственной выгодой». «Я тебя сейчас отпущу», — медленно проговорила я, поднимаясь. Лихо промолчал, напряжённо следя за мной взглядом. По нему видно было. Только заметит, что я отвлеклась, мигом даст. Не верит мне, что, в общем-то, и правильно. «Да расслабься ты, я не вру», — скрестила я руки на груди. «Ага, я обычно тоже», — лихо встал, покачиваясь на неустойчивых ногах. «Ещё я дам тебе кое-что для кое-кого». Загадочно начала я. Лихо не выдержав, фыркнул, а потом заржал. «Главное, не чего на лопате для матушки моей». Я тоже улыбнулась. Предложение очень заманчивое. Я подумаю, да давай уже говори, не томи. Предчувствие моё кольнуло где-то у сердца. Я сердито отмахнулась. Дурацкое предчувствие. Знала бы я, что оно бесперебойно работает. Может быть, и задумалась, но ведь решение уже принято а ни одна уважающая себя ведьма не пойдёт против принятого решения. «Держи!» — я достала из сумки книгу, повертела её в руках и протянула лиху. «Ого!» — округлил он глаза. «Ага!» — грустно ответила я. «Это что же такого случилось, пока я тут с русалками связи налаживал?» «Да так!» — я отвернулась. «Что-то я сейчас нехорошее ощущала, свербила в груди и ныло Неужели совесть?» Я снова досадливо отмахнулась. Не бывает у хорошей ведьмы совести, иначе не ведьма это, а просто знахарка деревенская. Только это забав, замялся лихо, трогая меня за плечо. Не надо её Владиславе отдавать. Она ведь... То есть как не надо? Разозлилась я. А кто магу мстить будет? Отдай! Я потянула книгу обратно, но бессовестный обжора вцепился в неё мёртвой хваткой. «Подожди ты!» — зашипел он, когда я ему по колену ботинком зазвездила, но книгу не выпустил. «Да, не надо с этой ведьмой вообще связываться, но я тебе пока не могу больше сказать. Просто поверь». «Так, вселенское зло, надоел ты мне!» — закричала я в ответ. «И тайны ваши надоели, и магии эти дурацкие, которые сперва меня из леса прогонят, а потом и лешего следом». И, не сдержавшись, Я позорно разревелась, продолжая тянуть книгу. «Мне ведь всего-то практику надо было без проблем пройти. А тут сначала ты, вымирающий вид, с которым поди пойми, что делать. Потом баран этот белобрысый, бык то есть. А я? А я?» — начала я икать. «Я ведь хорошая ведьма, правильная!» Так, лихо-резко выпустил книгу из рук, и я грохнулась на землю, продолжая подвывать. «Прекрати истерику, правильная ведьма!» «Не, не могу!» — заревела снова, размазывая слёзы рукавом. «У меня ведь страшное дело, даже совесть проснулась!» «Беда!» — присел передо мной лихо и щёку подпёр. «И чего нам теперь делать-то с тобой?» «Не знаю!» — всхлипнула я. «Скоро сюда комиссия магов приедет из Ковина, расследование проводить, перетряхнут весь лес и тебя найдут, лешего выгонят!» О алешей тут причем за пособничество насупилась я мне господин Макс сказал так и сказал я нахмурилась если подумать то прямо так и не говорил он про горожан что-то кричал будто я их на него натравила но я ведь не травила то есть чуть-чуть всё же натравила но только любаву и за дело да и то она с моего зелья только краша должна стать на пару килограммов Ну и чего ты тогда Ласково погладил меня по голове лихо. Расстроилась. «Ведьмы не расстраиваются», — дёрнула я плечом. «Ведьмы придумывают план мести». «И как план?» «Пока никак», — я шмыгнула носом. «Если ты говоришь, что с Владиславой нельзя встречаться, то никакого плана нет». «И зачем тебе Владислава?» «Я пока не решила», — нахохлилась я. Думала, как книга к ней вернётся, она могу решит весёлую жизнь устроить. «Он от меня и отстанет. Не до того будет». «Да...» — потянул Лиха. «Давай-ка мы с тобой в избушку пойдём, Лешего позовём и что-нибудь вместе придумаем. Нельзя так сгоряча решать. На крайний случай я всегда тебя в болотах спрячу». «Мне нельзя в болото», — ответила я. «Я кикимор ржуть, как не люблю. Они тебя, собственно, тоже не жалуют, но для дела потерпят». «И это...» — он замялся, подбирая слова. «Владислава, понимаешь, не лучший вариант, поверь мне». Я наклонила голову к плечу, а продолжил. «Не по ведьминым правилам она живёт, да и не по нашим. Наговорит тебе всякого, убедит, в чём захочет, а потом...» «Чего потом?» «Потом вывернет всё в угоду себе и не посмотрит на остальных», — махнул он рукой. «Ладно», — я поднялась и отряхнула подул. «Пойдём в избу». Позовём лешего, но там, имей в виду, ты нам всё-всё расскажешь». «Что смогу, то расскажу», — улыбнулся лиха. «А ты меня тогда ужином накормишь». Я только глаза закатила. Кто о чём, а лихо, как обычно. Изба встретила нас протяжным скрипом и отворённой дверью. Лихо придержал меня за локоть, не давая выйти из-за деревьев, и стал старательно вслушиваться, подёргивая носом. Посмотрела я на него осторожно хмыкнула и запустила ведьме ногонёк вперёд. Он быстро облетел поляну с домом и вернулся ко мне. «Никого там нет», — зашептала я в самое ухо вздрогнувшего парня. «Это я дверь оставила нараспашку, когда уходила. Поживёшь тут, смоё, и на воду дуть начнёшь», — дёрнул плечом он. Я только хмыкнула, поднялась по ступенькам крыльца, погладив резные перила, и резко остановилась. Головой чуть качнула, но лиху и этого хватило. Понял, не стал идти следом и замер за кустами. «И как это вы мои поисковые чары обманули? Да ещё и в избу без спроса попали!» — поинтересовалась у сидящего за столом мужчины. «Магическая наука не стоит на месте», — ответил Айвин, поднимаясь. «И вы бы это знали, если бы учились усерднее». Я молча прошла в свою комнату, Открыла чулан и кинула туда сумку с книгой. «Где были?» — пошёл маг за мной, заглядывая в спальню. Брала себя в руки и готовилась отвечать за свои поступки. «Как вы и советовали?» — сквозь зубы ответила я. «Заодно очень постаралась, и, представляете, ни на кого проклятие не наложила!» Маг покашлял и переступил с ноги на ногу. «Я же от чего пришёл?» — виновато начал он и улыбнулся. Даже не знаю, с чего начать. «Вы начните с чего угодно, только побыстрее», — попросила я, выглядывая в окно. Лихо должен был услышать мага, дождётся ли меня теперь. Или опять ищи свищи героя на болотах. «Я хотел извиниться за сегодняшнее недоразумение», — мягко продолжил Айвин. «Это которое вскинула я подбородок. «У меня этот день побил все рекорды по недоразумениям». Я не привык ошибаться, и с ведьмами мне не очень везло раньше. Господин Мак потёр плечо, морщись. Но я поговорил с горожанами. Они рассказали мне, как было дело, и я готов признать, что был неправ. «Вас ко мне горожане отправили извиняться?» — удивилась я, протискиваясь мимо мага к столу и садясь на скамью. «Очень настойчиво попросили», — снова потёр плечо Айвин. «Но я бы и сам...» «Вы не думаете что я всегда такой несдержанный, просто наложилось одно на другое». «Угу», — задумчиво потянула я. «Сам?» «Да, сам», — мотнул головой он. «Ладно», — пожала я плечами. «Начинайте». «Чего?» «Ну, извиняться, начинайте. Признавать, что были неправы». Я взяла со стола кусок хлеба и откусила. «Знаете что?» — вскинулся маг, но тут же образумился. ладно «Извините меня, пожалуйста, госпожа ведьма. Я не разобрался в ситуации, осудил вас сгоряча, отчего мои выводы были неверны. Так нормально?» «И вы не будете жаловаться в ковен и каким-либо образом мешать моей учёбе. Пока вы соблюдаете нашу договорённость, нет». «Ладно, идите», — махнула я рукой. Господин Мак только зубами скрипнул, но говорить больше ничего не стал. Вышел за дверь а я вздохнула и опустила голову на сложенные руки. А какой был удобный момент у мага помощи попросить, про Лиха ему рассказать, про Владиславу. Силы вдруг резко закончились, слишком многое за один день произошло. «Сейчас, сейчас», — я зевнула. «Полежу так чуточку и позову Лиха, дождёмся Бурьяна и будем на общем совете решать, чего делать дальше». Проснулась я уже под утро, когда начало светать. Вышла на крыльцо, потянулась, подставляя нос под первые лучи солнца, а потом решительно развернулась и пошла в дом. Бурьян пришёл ближе к обеду, когда я у печи стояла и помешивала в котелке щи. Никогда у меня съедобно не получалось, но в сухомятку питаться надоело. Он потянул носом и скривился. — Ты хоть котёл вымыла перед тем, как еду в нём готовить? «Чего и еде сделается, если все мои зелья можно употреблять внутрь?» Посмотрела на опешившего лешего и добавила ехидно. «Да помыла я, помыла, не боись». И пока он усаживался, ловко разлила щи по тарелкам. «Хлебушка!» — поставила перед наставником деревянную доску со свежеиспечённым караваем. Леший, кажется, совсем растерялся. Отломил горбушку, пододвинул себе тарелку и начал есть а я, подперев щеку рукой, с умилением наблюдала. «Ну как? Местами даже вкусно», — подумав, ответил Бурьен. «Да?» — удивилась я. Ложку взяла и стала пробовать то, на что несколько часов убила. «Недурно», — подвела я итог. «Ещё немного потренироваться, и совсем хорошо получится». Довольно зажмурилась и продолжила. «Сейчас посидим, чайку попьём» а потом пойдём с тобой в лес порядок наводить». Леший нахмурился. «Пугаешь ты меня, забава?» «Нет, порядок в лесу — это, конечно, главное ведьмино дело, но что-то раньше я такого рвения не видел. А я ещё сегодня выучила целый параграф из теории магии к экзамену. Добила я наставника. Повторить, конечно, надо будет, но...» Бурьян схватился за грудь. «В чём подвох?» Я пожала плечами. Нет никакого подвоха, просто я теперь буду делать только то, для чего сюда и приехала. Учиться, готовиться к экзаменам, напитывать лес своей силой, и никаких больше магов, лих и Владислав. То есть как никаких лих? Куда ты его денешь? Мы же договаривались, если Айвин нам не поможет, то я обращусь в Ковен. Обращайся, махнула я рукой. Набегут сюда маги, везде носы свои сунут, всё переворошат. «Жить нормально не дадут. И зачем оно тебе?» «Как это зачем? Жертвы же человеческие!» — зарокотал Бурьян. «Ты видел эти жертвы?» — спокойно ответила я. «Я вот нет, и горожане ничего такого не говорили. А по поводу лиха...» — я задумалась, водя по столу пальцем. «Не думаю, что мы услышим о нём в ближайшее время. Пусть его». «С чего ты взяла?» «Считай, ведьмина интуиция», — улыбнулась я Лешему, порывисто его обняла и поцеловала в щёку. Бурьян только головой покачал, а я поднялась, убрала тарелки, привычно уже глянула в окно и смяла в кармане фартука письмо, которое нашла утром на столе. «Интуиция интуиции, но если тебе прямо пишут, что больше не вернуться, можно и поверить, да?»